Глава 631. Начало разрыва с Тянь-Юнь-Цы. тело Шэнь-Хо уже растерзанное и демоническими зверями. От него не осталось даже изначального духа», — с печальным выражением лица произнёс, стоящий рядом с Чин-Лонгом, ума. Услышанное заставило Чин-Лонга поморщиться. Из 12 учеников секты Великого Мечало, кроме умершего Маяна и оставленных снаружи Цзэшу и Хайджу, остальные девять прибыли вместе с Тянь-Ланом в бездну прилива. Тань Лан напомнил, что по его расчётам в этом месте находится самая большая сокровищница в землях демонического духа. Слова Тань привели в замешательство и недоумение не только Чинь Лонга, но и всех учеников секты Великого Мечало. Однако они своими собственными глазами видели, как за вратами Восточного моря в день прилива множества магических артефактов и других драгоценных вещиц, от которых у культиваторов расширялись и наливались кровью глаза, одно за другим были втянуты в землю демонического духа. Можно было сказать, что отыскать место, где теперь хранятся все эти вещи, было их главной целью, поэтому они и пришли сюда, если, конечно, не брать в расчёт их надежды на получение наследства древнего демона. Чен Ланг сохранял невозмутимость, хотя ему было немного не по себе, а он не смог выдумать подходящий предлог, чтобы отказаться от участия. Вместо этого ему пришёл в голову хитрый план «надо было разделиться на группы по три человека». Группа, возглавляемая Чоу Ню, должна была войти в эти земли с противоположного конца, а все остальные поддерживали бы с ней связь. С учётом этого плана, Цзушу и Хайджу надо было оставить снаружи. Поначалу всё было очень хорошо, однако затем всё пошло наперекосяк, когда Тань Лана украл какую-то вещь из одной пещеры. Их окружили, атаковали со всех сторон непонятно откуда взявшиеся странные демонические твари, пути к отступлению были отрезаны, выбраться было нельзя, И они оказались заперты здесь на целых сто лет. Сотни лет – огромный срок, но для них век прошёл очень быстро. В этом опасном месте, где нет ни дня, ни ночи, даже если тебе удастся выбраться из окружения демонических зверей, ты тут же обязательно попадёшь в новую западню. Шань умер в одной из таких атак демонических зверей. Перед смертью, однако, он успел задействовать Симича и уничтожить несколько тварей, но их было слишком много. Чен Лонг же знал, что даже если собрать всю цемеча воедино, то всё равно не получится выбраться отсюда. Так продолжаться не может. Чен Лонг вскочил на ноги и посмотрел на Тань Лана. Его действия будто бы пробудили остальных учеников секты Великого Мечало, они тоже один за другим начали подниматься на ноги и обступили Тань Лана со всех сторон. Тань Лан попытался сохранить невозмутимость, его глаза, однако, холодно сверкнули, улыбнувшись, Он хрипло произнёс, «Младшие братья-культиваторы, чего это вы удумали?» «Господин Таньлан, мне хотелось бы знать, что же вы такого нашли в той пещере?» Спросил Чин Ланг. Глаза Таньлана насмешливо блеснули, и он произнёс, «Хочешь узнать?» С этими словами он хлопнул по сумке, и из неё вылетел предмет овальной формы. В этом предмете не было ни капли жизненной силы, лишь смерти обволакивали его контуры. Чен Ланку устремил свой взгляд на появившийся предмет. За время, проведённое вместе в пути, он успел несколько раз разобраться в Тань Лане. Его умения и способности имели непосредственное отношение к сосмерти. Можно было сказать, что он с помощью неё и продвигался по пути культивации. Однако, правда ли, что Тань Лан получил в пещере именно эту вещь? Данное сомнение обидело Тань Лана. «Малыш, меня уважает сам Лин Хоу! На первый раз я вас прощаю!» Но если вы ещё раз проявите неуважение, то я вас сотру в порошок. Вы ещё не родились, когда я уже шёл по пути культивации. Любой, кто смеет так дерзко говорить, со мной долго не проживёт». Злобно сверкая глазами, заворчал Таньлан. Лан. Говорил он, хотя и тихо, однако голос раскатами грома бил по ушам учеников секты Великого Мечало. Все ученики, за исключением Чен Лонга, невольно отошли назад на несколько шагов. Чен Лонг наклонил голову, Прячья промелькнувшие в глазах желание убивать, и почтительно произнес: Господин, прошу прощения, я просто переволновался, ведь мы здесь заперты уже почти сотню лет. Ну и чего волноваться? Просидите здесь еще сотню лет, и кто-нибудь обязательно явится, чтобы спасти вас. Закрыв глаза, медленно произнес Таньлан. Ченлонг молча опустился на землю. Он уже давно видел, что Таньлан какой-то странный, будто бы он намеренно хочет остаться здесь и не стремиться отсюда выбраться. «Здесь что-то нечисто». Пока ученики секты Великого Меча Ло и Тан Лан ссорились, Ван Лень на большой скорости приближался ко входу в бездну Прилива, который располагался на территории страны Огненного Демона. Ранее об этом опасном месте в Лень многое узнал от Яо Сесюэ. Согласно её словам, та табличка с заклинанием, от которой Тянь Юньзы и остальные разволновались вплоть до того, что у них глаза налились кровью, находится именно в землях Прилива. Помни об этом… Ван Линь позднее узнал о таинственном исчезновении на сто лет Таньлана и учеников секты Великого Мечало. Куда точно они отправились, Ван лень не знал, но потом к нему пришла одна смелая догадка о том, что эти товарищи решили пойти в бездну прилива. Если бы они вновь объявились, то дело бы на этом закончилось, но их по-прежнему всё не было. Потому Ван Линь, хорошенько подготовившись, спустился в путь. Применив умение вышить лепортации... Ван Лейн довольно быстро оказался недалеко от выхода из бездны прилива в стране огненного демона. Продолжая полёт, Ван Линь невольно вспомнил процесс своего слияния с тем серым силуэтом в удивительном пространстве древнего демона. Серый силуэт применял технику убийства бессмертных, и в момент слияния с ним Ван Лейн посетило чувство внезапного озарения. В этот миг потоки убийственной ци Ван Линь, о коих насчитывалось около миллиона, увеличили своё число в 10 раз. Десять миллионов убийственных ЦИ превратились в печати жизненной силы, которые в свою очередь начали сливаться, превращаясь в удивительную печать. Ванолин никак не мог контролировать получившуюся печать, которая сама по себе опустилась Ванолиню на лоб. Печать прошла сквозь физическое тело Ванолиня, опустилась вниз до его изначального духа и заставила его начать процесс слияния с изначальной ЦИ. Пока шло удивительное превращение, связь между изначальным духом и физическим телом Ванолиня прервалась, Через три секунды после этого изначальный дух начал плавиться, а печать начала его поглощать, впитывая в себя. Вскоре после этого жизненная сила физического тела превратилась в поток серой цы, и также была поглощена печатью. Ван Ринь смотрел на происходящее со стороны, и то, что он ощущал в данный момент, заставляло его глаза наливаться кровью и наполняться жаждой убивать. Он смотрел, как его изначальный дух и физическое тело, всё, что было его сутью, поглощалась созданная из потока в серой Ци печатью. Печать вырвалась из его тела, подобно паразиту, поглотившему все питательные вещества носителя. Затем печать медленно поплыла вперёд, оставляя за собой запах крови. Она раскололась на части и превратилась в поток убийственной Ци. И это был самый настоящий неподдельный поток убийственной Ци. Вспоминая всё это, Ван Линь задрожал. Да, всё это осталось в прошлом, и Ван Линь сейчас рассекал с собой в полёте воздух. Однако эти воспоминания приводили его в душевный трепет. Ван Линь сделал очень глубокий вдох. В его глазах вновь появились холодные блески намерения убийства, но в следующий момент Ван Линь подавил разыгравшиеся чувства. Он не мог сказать наверняка, существует ли то удивительное пространство на самом деле или же нет. Однако, опираясь на уровень своего понимания техники убийства бессмертных, Ван Линь интуитивно чувствовал, что всё произошедшее с ним не подделка. Ван Линь вспомнил то загадочное состояние, в котором он находился, словно испытав то состояние, он мгновенно углубился в понимание техники. Если человек чрезвычайно одарён, то в том таинственном состоянии он мог даже создать своё собственное божественное искусство, принадлежащее только ему. Затем, бесконечно развивая его, он сможет развить его до совершенства. Сон Юнь был одним из таких людей. Способности Ван Линя... Хоть он и за последние 800 лет прошёл огромные метаморфозы и трансформации, по уровню таланта очень далеко отставали от Сунь Юни, одарённость которого вызвала удивление у самого древнего демона. Ван Линь не мог создать своё собственное божественное искусство, однако со своей природной смекалкой и наблюдательностью ему удалось в относительно короткий период очнуться и прийти в себя от того странного пространства. А затем с решительностью, которой Сунь Юни может только позавидовать, слился воединостером силуэтом. Решительность Ван Линя могла впечатлить не только обычных людей. Даже сам Тянь Юнь Зи не мог предположить, что Ван Линь, постигая наследство древнего демона, получит в свои руки тайну техники убийства бессмертных. «Тянь Юнь Зи: я когда-то говорил, что если ты сам не предашь меня, то и я тебя никогда не предам». Будто и самой преисподней раздался голос Ван Линя. «Техника убийства бессмертных воистину удивительна, однако, Тянь Юнь Зи, ты поступил слишком жестоко». К счастью, моё понимание ограничено. Не более 1 миллиона потоков убийственной ци. Когда их число достигнет 10 миллионов, тогда, боюсь, я превращусь в печать, превращусь в поток истинной убийственной ци и буду поглощён тобой, Тянь Юнь Цзэ. Выдохнул Ван Линь, продолжая полёт. Тогда серый Тянь Юн Цзэ говорил, что он научил меня технике убийства бессмертных из-за моего домена. Тогда я не стал размышлять над этим, но сейчас, сопоставив факты, я боюсь, что тогда, когда я был ещё на планете Судзаку и достиг лишь уровня формирования души, Тянь Юэнзэ разглядел моё понимание жизни и смерти и поэтому решил взять меня в ученики. Думал Ван Олень. Он плотно закрыл глаза, а затем широко их раскрыл. Теперь взор его стал гораздо ясней. В следующий миг его тело растворилось в пространстве. Возможно, я пока не слишком объективен. Сейчас не следует делать какие-либо выводы. В конце концов, Тянь Юэнзэ оказал мне большую услугу а выбрать технику убийства бессмертных было моим собственным выбором. Однако он немного подталкивал меня к этому. С сегодняшнего дня нужно быть более внимательным и осторожным. Сам Тянь Юинзи очень проницателен, и пока у меня не будет гарантии того, что я могу что-то противопоставить ему, нельзя давать ему понять, что я узнал всё это. Пока нужно продолжить внимательно изучать технику убийства бессмертных, нужно понять, можно ли её как-то взломать. Подумал напоследок Ван лень. Он провёл несколько дней возле выхода из бездны прилива. Он не стал создавать тут какие-либо мощные формации или печати, а вместо этого оставил на земле несколько простых ограничений, которые было довольно трудно обнаружить. Эти ограничения не обладали атакующими способностями, но могли осуществлять слежение и разведку. Если кто-то с не очень высокой степенью культивации появится здесь, то его след обязательно будет замечен ограничениями, которые тут же сообщат об этом в Сделав все это. Ван Линь отбросил подальше все лишние мысли и поспешил в страну водного демона. Там он хотел войти в проход, активировать божественное сознание во всей его мощи и отыскать Джоуи. Джоуи был очень добр к нему, и теперь Ван Линь должен его спасти. Кроме спасения Джоуи, есть ещё и богатство. Огромный двереподобный меч из Тек-Тэхэн-Юэ. Подумал Ван Линь, совершая телепортацию, тогда, во время прилива в Восточном море, Он своими глазами видел промелькнувшее очертание богатства.